Глава 18. -е. Ветер и вода. Ружейка особого отдела располагалась в одном из закоулков огромного подвального помещения. К ней примыкал тир, где, по слухам, в 30-х годах расстреливали врагов народа а сейчас испытывали в деле разные образцы стрелкового оружия. Всем этим хозяйством заправлял майор Шестак, человек атлетического сложения, способный одним ударом кулака расправиться с любым противником. В свете этого обстоятельства его почти детское пристрастие к пистолетам, автоматам и винтовкам выглядело не совсем мотивированным. Когда Кондаков завел с ним разговор об оружии, чья убойная сила превышала бы аналогичные показатели табельных образцов, Шестак подал ему рогатку, которую с непонятной целью хранил в ящике своего письменного стола. Заметив недоумение, отразившееся на лице Кондакова, Шестак, кстати говоря, считавший его добрым приятелем, любезно пояснил. «Для старых пердунов вроде тебя это самое мощное оружие. Внуку собирался подарить. Да ладно уж, бери!» Колючий характер Шестака — благодаря которому он в сущности оказался в этом подвале, был хорошо известен всему отделу. А потому Кондаков и не подумал обижаться. Указав на Цимбаларя, он произнес «Это не мне, а ему». Так бы сразу и сказал. Шестак спрятал рогатку обратно в стул. «На какую зверюгу собираетесь охотиться?» «На человека, естественно», — ответил Цимбаларь. «Но обвешанного всякими защитными приспособлениями». «Какими именно?» Бронежилет первого или второго класса, а поверх него что-то вроде нагрудника толщиной около двух сантиметров, предположительно изготовленного из золотого сплава. «Ишь ты, удивился Шестак. От радиос не видел нагрудников из золота. Вы мне хоть кусочек на зубные коронки принесите. У нас, знаешь ли, с временем не особо. Кондаков уже проявлял признаки нетерпения. Ты бы поторопился. Не щетку выбираете? Веско произнес Шестак. «Оружие, от которого, возможно, будет зависеть ваша жизнь. В этом деле спешка неуместна». Он нацепил на специальный манекен легкий кевларовый бронежилет, а поверх него пристроил старинную бронзовую сковородку, уже имевшую вмятины от пистолетных пуль. Полюбовавшись своим творением, оружейник поинтересовался. «С какой дистанции будете вести огонь?» «Это уж как повезет!» Ответил Цимбаларь с сомнением, рассматривая сковородку. "От 20 метров до 100 тогда возьмите снайперскую винтовку", посоветовал Шестак. "Пятизарядка под штатный крупнокалиберный патрон. Вес, правда, солидный, зато более мощного стрелкового оружия не бывает. Пуля с металлокерамическим наконечником пробивает 15-миллиметровую броню, комплектуется глушителем, пламегасителем и прицелом для ночной стрельбы". «Нет, винтовка не подойдет», — сказал Цимбаларь. «Не исключено, что мне придется встретиться с противником лицом к лицу. Что тогда? Прикладом его дубасить?» «Тоже верно», — согласился Шестак. «А чем предположительно будет вооружен твой противник?» вессоном сорокового калибра, заступничеством высших сил», — небрежно обронил цимбаларь. «Насчет высших сил обращайтесь к священнослужителям». А против Смит-Вессона советую применить его земляка. Пистолет под названием «Орел пустыни». 50-й калибр, что, наверное, возможно только в Америке. Вес 2 кило, длина ствола 10 дюймов, газоотводный механизм по типу автоматного. Лосея-медведи бьет на повал. Шварцнегер снимался в кино именно с такой пушкой. Весьма соблазнительно. А ничего российского в этом классе нет — Как патриот своей страны, я предпочитаю бороться с мировым злом, отечественным оружием. — У нас такого класса вообще нет, — ответил Шестак. Не приявился. Зато имеется несколько весьма любопытных новинок, традиционного калибра, разработанных для нужд спецназа. Больше всего мне нравится «Вектор», называемый также «Гюрзой». Он продемонстрировал зловещего вида пистолет, массой заметно превосходивший привычный Макаров предназначен для борьбы с защищенными целями, совсем как в вашем случае, с дистанцией в 50 метров, пробивает 30 слоев кевлара и пятимиллиметровую миллиметровую титановую пластину, а если в упор, да еще и специальной пулей, то пробьет наверняка и рельс. Будем испытывать? Обязательно, сказал Цимбалар, уже завладевший новинкой. Чудная какая-то конструкция, даже предохранителя нет. Их там сразу два. «Причем оба автоматические», — пояснил Шестак. «Кнопка с тыльной стороны рукоятки и шпинек на спусковом крючке. Но кнопку лучше сразу примотать изолентой. Надежнее будет. Вот тебе магазин с пятью патронами. Заряжай». После хлесткого, хотя и не очень звучного выстрела, сковородка отлетела в сторону. И в ней самой, в передней стенке бронежилета, образовалось аккуратное сквозное отверстие. Пуля надо полагать застрела в манекене, плотность которого соответствовала плотности человеческого тела. То же самое произошло и при последующих попытках. Сковородка превратилась в дрошлак, а бронежилет в решето. Беру! заявил цимбалар. Надежная штука! Целится удобно, а отдача даже слабее, чем у Макарова. Одного магазина хватит! осведомился Шестак. Учти, он рассчитан сразу на 16 патронов. — Думаю, что хватит. Долгой стрельбы не предвидится. — Сразу собираешься его уложить? — Конечно, а иначе деваться некуда. Если не решу дело с двух трех выстрелов, мне не сдобровать. Как Колобку в сказке. — Ну тогда удачи вам. Шестак по очереди пожал руки Цимбаларию Кондакову. Первый скривился, а второй застонал. — Только не забудьте зайти в хозяйственную службу и все путем оформить. Я ведь лицо материально ответственное. — Вроде как кладовщик в колхозе. — Может, тебе и гильзы вернуть? — скептическим тоном поинтересовался Кондаков. — Не помешало бы. Сутки прошли в тревожном ожидании. Полной уверенности в том, что окулист вспомнит о своем обещании, не было. Завладев такими деньгами, он мог вообще свалить куда подальше. Приходько в сопровождении Людочки регулярно прогуливался в скверике возле дома. Их страховал Ваня, вновь обредившийся в бродягу, и Кондаков, принявший обличье дряхлого деда. Надо сказать, что в этой роли он выглядел весьма органично. Сверху за всем происходящим наблюдал Цимбаларь, временно обосновавшийся в комнате захворавшей старушки. Ее дверь конспирации ради была заперта снаружи на навесной замок. Как-то раз парочка вернулась домой чуть раньше обычного. Еще издали Цимбаларь заметил, что в зубах приходька торчит спичка означавшее, что Мизуза почуяла приближение окулиста. Однако в тот день ничего примечательного больше не случилось. Ни Ваня, ни Кондаков, ни молодожены нынешнего хозяина Бетила воочию так и не увидели. Очевидно, он издали следил за приходько, желая убедиться в отсутствии какой-либо опасности. То же самое повторилось и на следующий день, хотя угроза возросла, о чем свидетельствовало поведение хасидского амулета. Когда супруги поднимались по лестнице в квартиру, Мизуза буквально душила Приходько. Не успел он вставить ключ в замочную скважину, как на его плечо легла рука неизвестно откуда взявшегося человека при ближайшем рассмотрении оказавшегося окулистом. Как он сумел проникнуть в строго охраняемый подъезд, так и осталось загадкой. Расфранченный и надушенный киллер в правой руке держал букет роз, а в левой — бутылку шампанского. На его губе висел сигаретный бычок. Обращаясь к Приходько, но с нескрываемым выжделением поглядывая на Людочку, он небрежным тоном произнес. — Не ожидал, командир. А почему такой красный? Слегка растерявшийся Приходько пояснил. — Ветер на дворе, вот и надуло в лицо. Заходи в квартиру. Выламываясь, словно мартышка в цирке, окулист сказал. — Ты бы сначала со своей женой меня познакомил. «На лестнице такие дела не делаются», — возразил Приходько, стремившийся поскорее попасть под защиту шестнадцатизарядной гюрзы, боевыми свойствами которой накануне очень восхищался. Тем не менее окулист все же всучил людочки розы и отпустил галантный комплимент, в его устах обернувшийся скобрезностью. Надо сказать, что, несмотря на фартовый прикид, дорогой парфюм и свежевыбритую физиономию, Он выглядел ряженным наперсточником, в крайнем случае рыночным торгашом. Еще в большей степени его реноме портил шепелявый, приблотненный говорок. К сожалению, в школе киллеров хорошим манером не обучали. Прихожая Приходько тайком стянул со своей шеи мизузу, готовую превратиться в удавку. Людочка, напустившая на себя вид этакой светской дамы, проворковала. «Муж много рассказывал о вас, вы были ему чем-то вроде младшего брата, — Скорее сына! — ухмыльнулся окулист, тем самым как бы намекая на далеко не юный возраст новобрачного. — Но беда в том, что родительская опека иногда бывает чересчур навязчивой. Приходько, проглотив эту дерзость, явно направленную против него, пригласил гостя зайти в жилую комнату. Сказав «щас», тот прошелся по всей квартире, без стеснения заглянул в каждый угол, а в туалете шумно справил свои естественные надобности. Потом его внимание привлекли к комнате отсутствующих старушек. Он как бы ненароком подергал висячий замок на одной двери и заглянул в замочную скважину другой. «Соседки, слава богу, в отъезде!» — пояснил Приходько. «Никто не помешает нашему медовому месяцу!» Не обращая внимания на его слова, кулист заметил. «А квартирка-то миленькая. Мне, по крайней мере, нравится». «Мне тоже нравилось, пока я один жил», — сказал Приходько а с семьей не очень развернешься». «Ладно, что-нибудь придумаем», — неопределенным тоном произнес окулист. Жманно извинившись за скромное угощение, дескать, гостей сегодня не ждали, Людочка накрыла на стол. Количеством и качеством блюд предстоящее застолье мало чем отличалось от солдатского ужина, подававшегося в дисбатовской столовке. По расчетам Кондакова, взявшего большую часть хозяйственных забот на себя, — Это должно было лишний раз напомнить окулисту о бедственном положении молодой семьи. Приходько, державшийся молодцом, по откуприл шампанское, окропив благородным напитком не только всех присутствующих, но и старомодный шелковый абажур. Людочка налила гостю водочки, в которую был подмешан клофелин. Окулист произнес незамысловатый и довольно пошленький тост, но вместо того, чтобы выпить, неловко расплескал содержимое рюмки то ли намеренно, то ли случайно. Не притронулся он и к котлетке, нашпигованной нембуталом. Во всем этом, несомненно, ощущалось влияние бетила, чей футляр едва угадывался под застегнутым на все пуговицы пиджаком акулиста. «Что-то не идут мне в последнее время наши напитки и рассолы. Все паленое, и водка, и коньяк, и даже колбаса. Потом не заснешь от изжоги. Командир, не сочти за труд». «Сбегай в магазинчик, который тут у вас за мостиком. Купи чего-нибудь деликатесного. Французского вина, шотландского виски, закусочки соответственной. Только обязательно проверь, чтобы все натуральное было». Свои пожелания он подкрепил двумя зеленоватыми бумажками, с которых ученый-политик Бенджамин Франклин печально взирал на неведомый ему народ, хотя и освоивший практическое применение электричества, но не пожелавший воспринимать идеи, подлинной демократии. Поймав одобрительный взгляд Людочки, Приходько поспешил к выходу, пожелав жене и гостю не скучать без него. Не боись, не заскучаем, бросил ему вслед окулист и пересел поближе к Людочке. Находившийся в соседней комнате Цимбаларь слышал этот разговор слово в слово, но из соображений конспирации не мог довести его содержание до Вани и Кондакова, даже не подозревавших, что операция по захвату окулиста вступает в свою заключительную фазу. Хотелось бы надеяться, что отлучившийся из дома Приходько посвятит оперов в нынешнее положение вещей. А вернувшись, тихонько отопрет дверь комнаты, в которой продолжал томиться цимбаларь. Дальнейшее должно было произойти в считанные секунды. Гоп-стоп, и ваших нет. «Что же вы не кушаете?» — поинтересовалась Людочка, в очередной раз отодвигаясь от окулиста, который так и льнул к ней. Да не лезет мне эта кормежка в глотку, с обескураживающей откровенностью признался окулист. Пусть ее негры в Африке жрут. Увы, у нас сейчас полное безденежье. Печально вздохнула Людочка. Я временно не работаю, а у мужа зарплата кот наплакал. Повезло тебе, ухмыльнулся окулист. Угробишь в этой дыре свои лучшие годы, пока руки ноги потрахая все остальное в порядке, надо брать от жизни по максимуму. «Вы шутите!» — воскликнула Людочка. «А я ночью напролет рыдаю. Туфелек приличных не могу себе позволить. Как нищенка хожу». «Ничего себе проблема! Бросай старого хрыча и подваливай ко мне! Прямо сейчас! И у тебя этих туфелек целый вагон будет! Да что там туфельки! Бриллиантами засыплю!» Расстегнув пиджак, акулист выхватил из его внутреннего кармана внушительную пачку долларов. «Как вы смеете так говорить?» Людочка отшатнулась. Мы ведь знакомы всего полчаса. Я за тобой уже второй день наблюдаю. Акулист попытался засунуть доллары в разрез ее платья. Влюбился, как дешевый фраер, ради тебя готов лепешку расшибиться. А как же, муж, он тоже меня любит и никогда от тебя не отпустит. Тем хуже для него. Акулист схватился за полу пиджака, под который, надо полагать, находился револьвер. Мозги вышибу! А что это у вас? Чтобы хоть как-то унять пыл своего кровожадного ухажера, Людочка попыталась коснуться округлого блестящего предмета, висевшего у того на груди, словно медальон. Неважно! Акулист отстранил ее руку, но девушка все же успела ощутить, и притягательное тепло бетила и упругую прочность бронежилета, поддетого под рубашку. Короче, все решено. Как только старик вернется, я его шлепну, и ты свободна! Завтра же свалим отсюда, в Грецию, Швецию, Венецию. Куда пожелаешь? Отказ не принимается. Тогда здесь появится не один труп, а сразу два... Вы убьете себя? Даже в этой дикой ситуации Людочки хватило духу на шутки. Ага, дождешься! Акулис саркастически ослабился. Я согласна! Людочка для приличия пустила слезу. Только не убивайте, пожалуйста, мужа. Нет, этот вопрос решенный. — категорическим тоном заявил окулист. — Соперников я терпеть не могу. — Тогда пусть это случится не на моих глазах. — Заметано, Но не надейся, крошка, что меня можно одурачить. Посиди пока здесь. Окулист как был в расстёгнутом пиджаке, так и выскочил из квартиры. Но перед этим он приковал девушку к трубе отопления. Приковал безжалостно и умело, вывернув руки за спину. Едва топот окулиста затих, как Людочка закричала. «Сашка, он хочет убить Приходько! Догони его! Почему ты сидишь там, как мышь в норке?» «А что мне остается делать?» — огрызнулся Цимбаларь. «Стрелять через стену или ломать дверь? Он бы меня своей пушкой в коридоре встретил!» «Как же нам быть? Надо дождаться акулиста. Вот тогда я и покажу ему Кускину мать! Но сначала выберусь из этой проклятой конуры!» Он несколько раз с разгона бросался на дверь... Но с таким же успехом можно было штурмовать кирпичную стену. Тогда, дабы заглушить звук выстрела, он приложил к двери подушку и нажал на спуск. На весной замок сбитый пулей отлетел прочь вместе с проушинами, сквозь которые была пропущена его душка. Цимбаларь получил свободу, а Гюрза еще раз доказала свою эффективность. На аналогичную операцию Макарова ушло бы, наверное, полмагазина. Все это время Людочка рвалась из оков и орала — что не позволит умереть человеку, которого они обманным путем втравили в свою аферу. — Угомонись! — прикрикнул на нее Цимбаларь. Не на сцене! Спасем мы твоего суженого ряженого! Только где его в этой темноте искать? Цимбаларь выскочил в глухую ноябрьскую ночь, и колючий ветер сразу накинулся на него, словно огромная хищная птица. Прохожих на улице было мало, а фонарей того меньше. Он свистнул, подзывая друзей, но те, как под землю, провалились. Пользоваться рацией было рискованно. Кто-то из оперов мог оказаться сейчас в двух шагах от акулиста. Решающие события должны были развернуться где-то между домом приходька и продовольственным магазином, находившимся за рекой Сетунью, взятой здесь в гранитные берега. Поставив Гурзу на боевой взвод, Цимбаларь со всех ног помчался к мосту. Миновав несколько кварталов, он достиг реки, в ночное время выглядевший довольно зловеще. Мост, слава богу, был освещен, пусть и довольно скудно. На противоположный его конец уже вступили две человеческие фигуры, в которых можно было распознать Кондакова и Приходько. Окулист пока ничем себя не обнаруживал, но в том, что это рано или поздно случится, сомневаться не приходилось. Самбаларь уже хотел было подать сигнал опасности, но вовремя передумал. В момент казни злодея все должно умолкнуть, и рев толпы, и грохот барабанов, и даже стенания стихии. На это еще будет время. Расстояние между цимбаларем и парочкой кондаков Приходько неуклонно сокращалось. Соответственно, нарастало и напряжение. Все свои планы Акулис доводил до конца, и сейчас даже трудно было себе представить, какую новую подлянку он задумал. Внезапно через левый парапет перемахнул кто-то маленький, как собачонка, и стремительно кинулся через мост вправо, туда, где за бездействующей осветительной мачтой затаился неизвестный человек. Произошла короткая схватка, закончившаяся не в пользу малыша. Матерная брань, которую он издал, бултыхнувшись в воду, сразу выдала в смельчаке Ваню Коршина. Приходько и Кондаков остановились. Первый от неожиданности загремел бутылками, распиравшими пластиковый пакет, а другой квакающим голосом выкрикнул — Стой, стрелять буду. Однако это грозное предупреждение не возымело желаемого результата. Держа Смит-Вессон чуть на отлете, акулист двинулся вперед. Замысел его был предельно ясен: полагаясь на защиту бетила, подойти к противникам как можно ближе и уже тогда действовать наверняка. Кондаков посылал в обнаглевшего противника пулю за пулей, но все без толку. И тут же набежавший сзади Цимбаларь пустил в ход свою гюрзу. Ситуация на мосту изменилась самым кардинальным образом. Оказавшись между двух огней, окулист счел за лучшее не рисковать. То обстоятельство, что путь к отступлению лежал по реке, ничуть не смущало его. В бурной жизни киллера бывало и не такое. Поговаривали, что окулисту случалось благополучно выплывать даже из канализационных коллекторов и промышленных отстойников, где давно издохло все живое. В последний момент он обернулся к Цимбаларю, желая отогнать настырного опера выстрелом. Сосуд для бетила, прошедший через руки стольких великих и низких людей, зазывно блеснул. Такую возможность упускать было нельзя. Пуля гюрзы, угодившая в грудь акулиста, издала не чавкающий, а лязгающий звук. В то же мгновение ветер взвыл особенно зло, словно дисковая пила, наскочившая на гвоздь. Цимбаларь выстрелил снова. Киллера отшвырнула спиной на парапет. Несколько секунд он ловил равновесие, а затем в воздухе мелькнули его ноги, обутые в щегольские, еще почти не ношенные ботинки. Глухое плюх прозвучало как бы последним аккордом этой драмы. Людочка опять оказалась права. Обладая многими чудесными свойствами, пепел ковчега не умел защищать себя. Будучи неуязвимым щитом, он одновременно являлся и ахиллесовой пятой. Дело, на которое было потрачено столько времени, сил и нервов, закончилось, на удивление, буднично. Если только смерть человека, можно считать будничным событием. Общими усилиями Ваню выловили из реки. Он хоть и дрожал мелкой дрожью, но не выпускал из зубов цепочку, на которой болтался продырявленный футляр от бетила. «Еле успел снять!» просипел он, кутаясь в пальто, позаимствованное у Кондакова. «Он, гад, уже пузыри пускал. Посмотрел на меня как-то странно-странно и пошел на дно. Мне бы чего принять для сугрева, а то околею». «Нет проблем». Приходько тряхнул пакетом, из которого раздался сладкозвучный перезвон. «Что, предпочитаете, французское вино или шотландское виски?» «Стеклоочиститель», сообщил Ваня. «Но на худой конец подойдет и виски». Кондаков, между тем, излагал предысторию происшедшего. Узнав, что приходька послана кулистом в магазин, они набились к нему в провожатые, искренне полагая, что цимбаларь с Людочкой вполне управятся и без них. Впрочем, на середине моста Кондаков одумался и оставил Ваню в дозоре. Укрыться здесь было, в общем-то, негде, и шустрый лилипут перелез через парапет, ниже которого над водой нависал довольно широкий карниз. Такие номера он практиковал и раньше. Окулист, появившийся в самом скором времени, занял позицию за осветительной мачтой, по другую сторону моста. волею случая бандиты и сыщик оказались рядышком. А все остальное ты сам видел, закончил кондаков. Почему же вы за мезузой не следили? С упреком сказал Цимбаларь. Я ее сунул в карман, да и позабыл, признался Приходько. Душила она меня! Найдя самое священное место, они принялись рассматривать добычу. Футляр был безнадежно пуст. То, что не выдал ветер, унесла вода. На душе у всех кошки скребли. Исключение составлял лишь Ваня, раз за разом прикладывавшийся к бутылке. — Куда сейчас дует ветер? — неожиданно спросил он. Приходько поднял вверх обслюнявленный палец, доложил. — Вроде бы на восток, в сторону Мурома и Владимира. — Как называется эта река? — Сетунь. — Куда она впадает? — В Москву-реку. А дальше? Дальше через Аку в Волгу, тогда все нормально, заявил Ваня. Бетил остался в России, превратился, так сказать, в коллективную собственность. Глядишь, и исполнится наше сокровенное желание. Дай бог, чтобы они пошли не во вред, а на пользу. Возможно, ты и прав, вздохнул Кондаков. Но вот как убедить в этом полковника Гаремыкина? Спустя пару дней Людочка отправилась к цадику на Хамкину, чтобы вернуть ему амулет, а заодно поблагодарить за неоценимую помощь, оказанную опергруппе. Однако на месте крепкого бревенчатого дома, словно бы предназначенного для круговой обороны, она застала лишь свежее пепелище, из которого торчали закоптелые печные трубы. «Что здесь случилось?» — спросила Людочка у проходившей мимо женщины. «Разве сама не видишь?» — ответила та. «Сгорела хата. Пока приехали пожарные, от нее одни головешки остались. Люди спаслись?» «Слава богу! Только старик, который у них за главного был, приставился. Не захотел из своей комнатушки выходить. Или не успел». «Вы про Самуила Герцевича говорите?» Сердце Людочки зачастило. «Не знаю, как его звали. Маленький такой, носатый, с бородой, как у Маркса». «А куда после пожара подевались жильцы?» «Да говорят, что всем кагалам в Америку отбыли. Там их духовные братья проживают. Сюда они теперь не ногой. Проклятое это место! А что ты хотела?» «Нет, ничего. Спасибо». Глотая слезы, Людочка повернула обратно. Но сослепу проскочила мимо машины, и таксисту, доставившему ее сюда, пришлось посигналить.